Глава 16. Кто ходит в гости без носков? Сергей недоумевающе посмотрел на то место, где только что был его двоюродный брат. Не понял, пожаловался он. У меня что, глюк? Да какой там глюк? Макс, несущийся в обратном направлении, чуть притормозил и даже успел браться поприветствовать. Это утро доброе, наверное. Да стой ты, чего стряслось! Затормозить Макса удалось только с помощью полкана, который попросту прижал его к стенке. «Серега, не поверишь. Мне идти к Миле в гости с ее родней знакомиться, а у меня нет ни одного носка. То есть вообще совсем!» Сергей расхохотался. «Да что ты ржешь-то? Я точно их привозил. Более того, я их взял даже больше, чем нужно, из расчета на Мурьянкины запросы. Она любит их таскать. Но не все же!» Макс ошалело посмотрел в сторону своей дорожной сумки. «Да что ты развлекаешься? Не ходят по гостям без носков, тем более, когда идут знакомиться». «Ты наивный человек!» Улыбающаяся Лена выглянула из кухни. «Они могут стянуть все, что не приколочено наглухо. Правда, то, что приколочено, тоже могут уволочь. Главное, сдвинуть с места основу». «Ну, тогда мне срочно надо в магазин за носками. Где тут поблизости их продают?» Обреченно вздохнул Макс. «Нет, ты не думай, я искал». «Я видел, куда Мурьяна прятала в прошлый раз твои кухонные полотенца, и там все осмотрел». Он ткнул пальцем под комод. «Это место для замазывания глаз хозяевам», объяснила ему Лена. «Сейчас все найдем, и ничего не нужно будет покупать». Она внимательно осмотрела двух абсолютно непоколебимо невинных кошек Фросю и Симу и сделала парадоксальный на первый взгляд вывод. «Они точно в курсе». «С чего ты взяла?» удивился Макс. «Да ты на эти личности посмотри. Как только у кошки такая физиономия, словно она в жизни своей ничего хуже обрыва занавесок на кухне не делала, это значит, что перед тобой злостный кот-рецидивист». Лена подошла поближе к явно оскорбленным кошкам и заявила. «Дамы, предупреждаю официально, что сейчас буду потрошить закрома». «Ха, можно подумать, она знает, где они у нас», — фыркнула Сима Фросси. Кошки, которые в процессе розысков отпуска нашли и уволокли множество носков, были уверены, что их тайники обнаружены не будут. «А я даже знаю, где они», — хмыкнула Лена. «Ну, может, про пару неважных и знает», — засомневалась Фрося. «Ладно. Раз самостоятельно ценности не сдают, я пошла искать». Лена позвала Сергея и попросила отодвинуть обувную тумбу в прихожей. «Два моих носка», — обрадовался Макс. Только не парные. Тут же расстроился он. «Не древь, лиха беда начала», — хмыкнул Сергей. Сима с Фросей переглянулись. «Так вот кто наши запасы забирает, а мы-то на псин ругались», — вздохнула Фрося. «Да, слишком умная хозяйка, прям проблема», — кивнула Сима, наблюдая, как Макс с радостными воплями выуживает из абсолютно секретного тайника в кресле целую кучу носков и облегченно выдыхает. «Парные! Ура, Лен, ты меня спасла! Вот кошки дают! Интересно, а где моя личная кош? Двух ваших вижу, а Мурьяна?» «Боится отмены сделки!» С пониманием переглянулись кошки, накануне ночью с выгодой обменявшие множество Максовых носков на игрушку «кроличий хвостик». У Мурьяны такого богатства не было, поэтому она сильно опасалась, что раз носки вернулись к ее хозяину, то и хвост тоже придется вернуть. «Моя прелесть!» Мурьяна чахла над комком пуха и упоительного запаха на манер странного гибрида кошки, голума и кощея бессмертного. «Мурьяна, я не буду ругаться, иди сюда!» «Кс-кс-кс!» Макс никак не мог понять, куда делось его вороватое сокровище. «Он ругаться не будет, вы ж посмотрите! Все планы мне порушил! Подумаешь, на лапники ему так нужны! Мы и без этого обходимся!» Мрачно размышляла Мурьяна, пока под диван не заглянули Фрося и Сима. «Да ты не бойся, мы у маленьких не отбираем. Иди к нему, а то он волнуется». «А хвост?» Мурьяна снова припала к своему сокровищу. «Да говорят же, тебе оставь, он уже твой. Мы же тебе сказали, у маленьких не отбираем. А Макс-то не маленький. Вернется, снимет на лапники, вымыет, и мы их обратно заберем». Мурьяна полностью успокоилась и вынесла свою особу к Максу. «Ладно уж, что с людей взять? Вот хоть посмотреть, как они над своими лапами издеваются!» — вздыхала Мурьяна, которую наивный Макс простил, но на самом деле был прощен сам. «Сначала натягивают мягкие налапники, потом жесткие... тухли!» «Жесткие налапники называются тухли!» — просветила неопытную Мурьяну Сима. «Не, Макс говорит «крысы» или «крусы». Мурьяна отлично помнила, как она поначалу все подозревала, что в жестких налапниках, которые ее Макс снимал и оставлял перед входом, живут крысы. «А еще у него есть сапоги!» «Это разный людской мяф на разные тухли!» Сима вещала с самоуверенным видом, который запросто мог бы посрамить даже выражение лица академика Вяземского, читающего доклад на очередном симпозиуме. Макс, который понятия не имел, сколько у него всего есть интересного, торопливо собирался в гости. «Народ, как я выгляжу?» Осведомился он у кузена и его жены. «Классно!» Лена успокаивающе покивала Максиму. «Да что ты нормально, а вот что ты делать будешь!» Протянул Сергей. «А что?» Макс удивленно обернулся на двоюродного брата. Мило у тебя кто? Ветеринар? Ну-ну!» «Представляешь, что дед на это скажет? А твои отец и мать...» Максим мрачно покосился на кузена. «Ну зачем ты ему сейчас это говоришь?» – рассердилась на мужа Лена. «Затем, что ему надо будет думать, как жить», – вздохнул Сергей. «И просто ему точно не будет». Макс хмуро кивнул. «Тут ты абсолютно прав. Просто мне не будет. Только мне просто и не было никогда. Это же ты у нас умный. Быстро перестал играть в наши семейные игрища. А я вот, получается, дурак». Макс покосился на часы. У меня пока куча времени. Если вы свободны, могу рассказать о новой засаде в благородном семействе». «Шо, опять?» Присвистнул Сергей, подтягивая поближе Лену вместе с ее стулом. Макс кивнул. «И даже интереснее, потому что покусились на святое, на дедово разработки». Он коротко рассказал Сергею и Лене о том, что случилось. «И выходит, что я сейчас новый дедов фаворит». «А тут мило», — понимающе протянула Лена. «Именно», — кивнул Макс. «Погоди, а если это все-таки Вадим?» — прищурился Сергей. «Что тогда? Ты понимаешь, что подобного дед не простит никогда и никому?» «Конечно, понимаю». «Значит, все, все будет твое. Имущество, разработки, научные труды, акции...» Сергей внимательно наблюдал за Максом. «И мило, абсолютно точно будет не ко двору». Лена покосилась на мужа. Сергей никогда не был жестоким, а сейчас словно специально посыпал соль на раны. «Если он так делает, значит, так надо. Не буду вмешиваться. Он брата знает лучше», — решила она. Макс смотрел в центр стола, покрытого уютной красно-белой скотеркой в мелкую клеточку, а видел... Дом, который он так мечтал назвать своим собственным, очень и очень солидный доход, работу, которую знал и любил... Чувство удивительного триумфа, которое охватывало его, когда воедино сходились часы, дни, месяцы работы, выдавая один абсолютно верный и единственно правильный результат, правильную, разумную, упорядоченную и успешную жизнь и ассистентку Вадима Веру рядом с ним в качестве жены. Да-да, ту самую подходящую девушку Веру, которую одобрил для своего наследника дед». Нет, разумеется, насильно меня женить не получится, но и Миле жизни не дадут. Он представил свою рыжеволосую, радостную Милу, которую его дед, мать и отец высказывают, что она плоха, недостойна, неподходящая. Нет-нет, не открытым текстом, разумеется. Они же научные, элитные, интеллигентные люди, у которых за пазухой имеется миллион моральных иголок, чтобы нашпиговать имени угодного человека, утыкать, как ежа. А вот Вера — да. Она хороша, достойна и во всех отношениях подходит. Максу показалось, что вместо радостного, яркого и солнечного осеннего утра субботы на него наполз мрачный, хмурый и наполненный до краев душной серой и влажной взвесью вечный понедельник. И тут, кстати, вспомнилось, как Вера, в декабре разглядевшая у него на руках тонкие царапинки, оставленные игривой и тогда совсем еще маленькой мурьяной, Брезгливо заявила, что кошек терпеть не может и смысла их заводить не видит ни малейшего. Сергей хмуро наблюдал за братом. «Но что же ты выберешь, а, Максик? Девушку, которую любишь, которую искал, нашел и счастлив с ней или морковку на удочке?» — думал Сергей. «Ну давай же, брат, выбери правильно». Макс ощутил, что ему словно воздуха не хватает. Резко встал, открыл окно — Прислонился лбом к холодному стеклу, глядя вниз на наполненный золотом солнечный парк. «Да, а дед еще говорил, что ты не в нашу породу пошел. Это он сильно ошибся», — выдохнул Макс. «Надо же так, тремя предложениями прямо с копыт свалил». Он повернулся к Сергею и Лене. «А вообще-то правильно. Я думал об этом, конечно, но иногда нужно со стороны услышать, чтобы стало все абсолютно понятно и очевидно. «И что? Звонишь Миле и говоришь, что у тебя поменялись планы, и ты возвращаешься в Питер?» Сергей так же внимательно, как совсем недавно и Макс, рассматривал клетчатую скатерть. «Нет. Иду к Миле, знакомлюсь с ее родными и изо всех сил стараюсь им понравиться». «Одет. Серега, во-первых, я не верю, что это Вадька. А во-вторых, у него еще Ирина есть». Я не готов угробить свою жизнь на соответствие ожиданиям деда и родителей. А работа? Ну, если все будет совсем плохо, переведусь сюда. Мне зимой предлагали. И деньги хорошие, и направление интересное. Потом опять же надо смотреть, как у Милы с работой. Да и вообще, она-то что захочет. Мы еще и не говорили об этом. Но одно знаю точно. Я ее нашел, и терять в угоду чьим-то фантазиям не собираюсь». Макс, только выговорив все это, ощутил, что все верно. «Да, именно такое ощущение возникает, когда ты правильно решил сложную задачу». «Поздравляю! Паутина прорвана!» Сергей и Лена весело переглянулись, вспомнив, как они прошлым летом уезжали подальше от академика Вяземского и его предложений, от которых нельзя отказаться. Макс шел в гости, осознавая, что должен был бы волноваться, Но после вопросов Сергея, на которые он нашел ответы, волнение куда-то испарилось. Странное такое ощущение, словно с поводка сорвался. Он невольно потирал горло, будто там еще оставался след от удавки. «Дед, ты прости. Я тебя не собираюсь предавать или подводить, только вот в твои игры я больше не играю». Он вошел в подъезд по названному милый адресу, ни на секунду не задумавшись о стоимости недвижимости, которая тут располагается – Перескакивая через ступеньки, поднялся на нужный этаж, нашел квартиру и, глубоко вздохнув, нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась моментально, и мило повисла у него на шее. Милена бабушка Максу напомнила кого-то из российских императриц. Он галантно вручил ей букет цветов, торт, купленный по совету Лены в хорошей кондитерской, и коробку конфет. Удивился обмену веселыми взглядами внучки и бабушки. «Не обращай внимания. Это у нас семейная шутка такая о правильных гостях», — успокоила его Мила. «Знакомься, это Буня, Рома и Нори. Фоксу ты знаешь». Мила указала на кошек, которые выбрались в прихожую квартиры Елизаветы Петровны, чтобы поприветствовать гостя. «А ничего, так приятный, никакого сравнения с тем». Буня, как глава прайда, осмотрела кандидата первый. «Не факт, что стоил стольких переживаний». Но с котами всегда так. «Да ладно тебе, нормальный и пахнет хорошо!» Нори принюхалась к Максу и потерлась о его штанину. «И кошка у него есть, меченый!» Она уловила запах секрета, который выделяется из крохотных железок на мордочке кошек, располагающихся от подбородка и уголков губ до ушей. «Ну и мы послание оставим. Видели, понравился!» Нори потерлась о Максову лодыжку, составляя письмо его кошке там еще две только они недавние и не его докладывала она расшифровку письмен к ней тут же присоединились коллеги кошка дешифровщики и дружно начали изучать гостя елизавета петровна отправилась на кухню включить чайник нет на самом деле он только что кипел просто ей понадобилось перевести дух счастье это какое мальчик замечательный ой слава богу Она оглянулась на дверь, за которой сидела ее ненаглядная внучка с любимым и явно любящим ее человеком. «Как же хорошо! Так чай, кофе и танцы до упаду!» — рассмеялась она. И тут же, словно в ответ ее легкомысленному поведению, из-за запертой раздвижной двери, ведущей в соседнюю квартиру, раздался приглушенный, но вполне различимый вопль как аду Гаврилы. Карык бро! А вот и гости на пороге — Расмеялась она. Тут уж и чай, и пир горой будет.